Эпилог. Юля. Будет мальчик. Глажу живот и красуюсь перед зеркалом. Девочка, возражает муж и кладет свою крупную ладонь поверх моего огромного живота. Да ты посмотри, какое пузо! Встаю боком. Явно мальчик, крупненький такой. Игнат смеется, целует меня в висок, но стоит на своем. Явно хочет девочку. И мне было так странно это впервые слышать. Думала, что все мужчины хотят наследника, мальчика, продолжателя рода. Но мой говорил, хочу твою маленькую копию. Эти слова превращали меня в желе. Ой, чувствую что-то не так. Простреливает болью, сводит судорогами живот. Что такое? Голос у мужа испуганный. Он поддерживает меня, а другой рукой набирает кого-то по телефону. «Подгоните машину! Уведомите врачей! Мы рожаем!» «Сумку!» – хриплю. «Возьми сумку, которую мы приготовили!» Дыхание иногда сбивается, но я стараюсь дышать размеренно, как меня учили. Вдох-выдох, вдох-выдох. Становится легче. Мы едем в больницу максимально быстро. Там нас уже ожидает заранее проплаченная своя бригада врачей. Очень уж Игнат заморочился из-за моей беременности. Доходило до того, что я просто выйти на балкон не могла одна. «Потеряешь сознание, упадешь, станет плохо», — говорил он мне. Приходилось с боем вырывать крупицы свободы. А уж на больших сроках стал и вовсе отказываться заниматься сексом. Считал, что это может навредить малышу. А вот мне как раз удовольствие хотелось в два раза сильнее. И я его получила». Пришлось, правда, отвезти Игната к моему врачу. И как только тот три раза подтвердил, что заниматься сексом нам можно и даже нужно, муж оттаял, но все равно был безумно нежен. «Тушьтесь!» – говорит женщина, что принимает у меня роды. но мужчину Игнат не был согласен. Ревнивец. Думает, что меня могут увезти беременную. «Дыши!» – говорит он, держа меня за руку. Все же настоял присутствовать самому природах. Не то чтобы я была против, но не очень-то и хотела, чтобы он видел меня такой. Мне кажется, что проходит целая вечность. И тут врач кричит: Видна, головка! Суетится остальной персонал. Игнат заботливо вытирает мокрой тряпкой мне лоб. Чувствую, как от пота слиплись волосы. Но тут в помещении раздается писк, затем громогласный крик. облегченно откидываюсь и выдыхаю. «Девочка!» констатирует женщина и передает нашу малышку на руки другому врачу. «Голова у меня кружится, так что я не вижу, что происходит. Перед глазами только восхищенное и пораженное лицо Игната. А уже после меня переводят в отдельную палату. Вот что значит иметь деньги. Все удобства и особые отношения персонала». Я лежу на кровати и любуюсь своими самыми родными людьми. Она прекрасна. Муж держит нашу дочку на руках и трогает крохотные пальчики. Перебирает их. Не может налюбоваться. Девочка. Улыбаюсь. как ты и хотел. Чувствую усталость. Но отказать себе в удовольствии понаблюдать не могу. Спасибо. Говорит мне с улыбкой, нежно осматривает мое лицо. За то, что моя, и за дочку, долгожданную. И смотрит на нее с такой любовью, что мне хочется плакать. Но он наклоняется и целует меня. Затем передает мне ее на руки для кормления, а сам отвечает на телефонный звонок. Да, хмурится. Я смотрю то на дочь, то на мужа. Надежда. Вдруг приходит мне в голову. Прекрасное имя для нашего продолжения. Осталось только уведомить об этом нашего папочку. Тихо шепчу дочери, надеясь, что она понимает меня. А наш папа в это время продолжает свой разговор. «Я тебя для чего нанял? Нюни распускать? Возглавляешь отдел? Контролируй!» Тон Игната совсем другой, грозный, жесткий. Он старается говорить тише, не тревожить нас. Успевает при разговоре смотреть за нами. Я слышу, как затем он кому-то угрожает. Но уже давно не реагирую на эту часть его жизни так остро. Понимаю, хищника не изменить. Его можно только приручить. Для себя. Только для себя и своей семьи. Вот она, наша новая счастливая жизнь.